Я сидела в машине и психовала, что телефон в дребезге разбит. Тимофей скрипел зубами, недовольно глядя на меня. «Пусть бесится!» – расповерил в бред, который на нас с Настей повесили. Тима стукнул кулаком по рулю, поглядывая на меня, а я не обращала внимания, нервничая из-за своей потери и утраты компромата. «Чем так расстроена?» – хрипло спросил Тимофей. Я не ответила, нагло отвернувшись к окну. Услышала, как кожаный руль жалобно похрустывал под натиском крепко сжатых рук дракона, взбешенного моим безразличием. А я обижена и очень сильно. Можно ли достать информацию, а именно видео и фотки, снятые в последние минуты перед тем, как разбили телефон, с учетом, что все сохранено в памяти сотового? Вдруг спросила я, совсем не желая разговаривать с Тимой, но вот удивила себя. Да, но это может сделать только очень хороший специалист у которого руки растут из нужного места, и голова работает в правильном режиме. «У тебя есть такой, друг?» Тут же спросила я с надеждой, глядя на мужчину. «Допустим», — ответил он мне. Наступила тишина. Я думала, а он ждал. Черт. А почему бы не сделать доброе дело ради подруги и оторваться наконец с этим диким дракончиком? Что тянуть кота за хвост? Ведь безумно хочу его. И заодно роде нос утрен. Завтра. Решено. Довольно усмехнулась, я, смотрев Тиму с ног до головы, хрипло сказала. «Помнишь что обещание, которое я тебе дала, если черное станет белым, а белое черным?» Тимофей сглотнул и, пронзительно посмотрев на меня, произнес. «Да, помню». «Я выполню его. Как только ты сможешь вытащить мне все фото и видео, сохраненные в памяти телефона». Тимофей три секунды смотрел на меня, а потом резко вывернул руль, поворачивая колеса в противоположную сторону. Через несколько часов у тебя будет вся информация, которая хранилась на твоем телефоне. И да, бонусом за оперативность станет поездка на выходные ко мне домой. Где то уже была, так что советую поспать. Но всю информацию мне нужно будет завтра скинуть на другой телефон. Между прочим, уточнила я, даже не удивляясь мгновенной реакции мужчины. Воспользуешься моим. Еще вопросы и претензии. Ну что ты, рассчитываю на твое обещание. И я, Елена. «Очень рассчитываю», – проговорил он хрипло, поворачивая машину к выезду из города.